В разгонной зоне возле боксов нас гонщиков сбили в аккуратное стадо. Над полигоном уже играла торжественная музыка. Зрители шумели, дудели в дудки и махали транспарантами втрое бодрее, чем вчера. Наливают им тут на входе, что ли? К вип-трибуне я старательно приглядывался, но не сумел разглядеть ничего интересного, кроме того, что на Диане сегодня кажется красное платье. Хотя, может, это не она, а вдовушка господина Монтрезо-старшего так вырядилась, отдавая дань романтической ночи. Издалека ты не разглядишь. Вряд ли, конечно, бабулька что-то помнит, если с одним и тем же человеком по четыре раза на дню знакомиться. Но ощущения должны сохраниться. Вчера мне такую историю задвинула, что куда там любовным романом. Подумаешь, маразм... Настоящую любовь не проморазмишь. В центре полигона за ночь возвели что-то вроде сцены. И когда смолкала торжественная музыка, я услышал знакомый голос. «Здравствуйте, уважаемые зрители!» Голос, как всегда, показался начисто лишенным эмоций. Эльза и та выразительнее разговаривает. Я бы мог не смотреть, и так знал, что на сцену поднялся Жан-Поль. От своего имени и от имени моего отца, покойного господина Монтрезо-старшего, выражаю вам благодарность за то, что почтили нас своим присутствием. Сегодня 167-я годовщина со дня первого проведения этого шоу. Я попытался посчитать, сколько же должно быть лет матушке Жан-Поля, но сбился и плюнул. «И с каждым годом оно обретает все большую популярность, прирастая новыми зрителями», — все так же бесстрастно продолжал Жан-Поль. «Я знаю, что вам было непросто оказаться здесь». Тут я вспомнил слова Фионы о том, что на последний этап гонок абы кто не попадает. И мы вдвойне благодарны за вашу настойчивость. А сейчас, по традиции, гимн нашего мира. Трибуны взорвались аплодисментами. Слова Жан Поля «Его исполнит величайший певица Немиры Арабелла Висконти» потонули в овациях. Зрители, видимо, и без Жан-Поля отлично знали, кто будет исполнителем. На сцену поднялась прекрасное дива. Происходящее на сцене транслировали навесящие над полигоном экраны, и ее прекрасность сквозь полупрозрачное открытое платье можно было разглядеть во всех подробностях. Подробности впечатляли даже меня. А уж зрители хлопали и свистели так, будто были готовы повыпрыгивать из штанов прямо на сцену. Но дива явно умела управлять беснующейся публикой. Она подняла руку. Толпа смолкла. Жан-Поль коротко поклонился и ушел. Вздох облегчения я не услышал, но показалось, что он написан у Жан-Поля на лице. Я себя, кажется, на вершине столба лучше чувствовал. Оркестр заиграл вступление. «Блядь!» — только и смог сказать я, распознав первые звуки. Фиона недоуменно покосилась, а я схватился за голову. «Твой дом стал для тебя тюрьмой. Для тех, кто в доме, ты чужой. Ты был наивен...» и ждал перемен охренить гимн для гонщиков узнаю изкраомметный юмор старины амадея